Эпилог. Мия. В любой другой день ничего бы не получилось, но сейчас она рассчитывала на успех. Спали почти все, и она шла по стихийно разбросанному в лесу лагерю с чутьем обострённым до предела. Плащ в палатке схватила первый попавшийся, и он оказался длиннее её самой сантиметров на двадцать. Чтобы не мешал при ходьбе, она перекинула его через локоть, и теперь он мешался в руках. Была мысль бросить, но она знала. Теплая одежда нужна» и утешилась тем, что верхом должно стать легче. До лошадей добралась быстро. Привычно оседлала любимец Улею и уже грузила невеликую поклажу, когда за спиной хрустнула ветка. Мия вздрогнула, посылая в сторону звука ментальный приказ «Спи». И потом лишь обернулась. Напротив стоял Тимур, хмурый более чем обычно. Остальным девчонкам он частенько казался мрачным, недобрым, но Мия знала, что это только видимость. Человека, с которым ей было бы комфортнее, она еще не встречала. Человека, которого не могла прочитать, тоже. Вот значит как, сказал он, и голос, не окрашенный легко ощутимыми эмоциями, показался бесцветным. Бежишь. Да, не стала отпираться девочка. Бегу. Он смотрел на нее пристально и молча, и она, комкая пальцами край рубахи, продолжила быстро. Пожалуйста, Тимур, только не мешай. Я просто тихонько уйду. Я все обдумала и решила, еще вчера. Ньорд сказал, что заберет меня, но Грэн Лусар он просто так не отпустит. Он вообще никого не отпустит. Они же не оставят меня в покое, так и будут тянуть каждый на себя. А я не хочу, я не герой, понимаешь? Я боюсь. Боюсь, что теперь каждый раз будет так. Тронула за руку и увидела все, даже то, что видеть не надо. Я не хочу всего этого. Понимаешь? Ну что же ты молчишь? А Тимур? Что? Неудобно не слышать чужих настроений? А мы все так живем. Девочка стиснула кулаки. Она не отступится, чтобы он ни говорил и ни делал. Как думаешь, если мы возьмем двух лошадей, они сильно разозлятся. Что? Охнула она и только сейчас поняла, что в его виде ее смутило. Щит, меч, лук со стрелами, плащ, заплечный мешок. Походный набор, к которому она настолько привыкла за время путешествия по темным землям, что уже не задумывалась, зачем парню одеваться с утра пораньше именно так. «Ты думала, я тебя брошу?» «Ну уж нет. Нечего тебе в дороге одной делать. Я с тобой. Грен Лусар мне и самому надоел». Она закрыла глаза, кривя губы, и пытаясь не расплакаться. «Спасибо, спасибо, спасибо!» «Спутника лучше Тимура она и пожелать не могла. Да вместе они горы свернут!» Или затеряются так, чтобы их не нашли. Эй, ну ты чего? Я что-то не так сказал? Мия, ну не реви, а! Девочка всхлипнула и замотала головой. Она так не хотела, так боялась уходить одна, но она не могла остаться. А теперь. Все хорошо? Пробормотала Мия и вытерла слезы рукавом. Теперь все точно будет хорошо.